Одно слово не позавидуешь. Сколько раз Фома Никевич уберегал его высочество от стыда и срама. Если у генерал-губернаторской власти в Москве еще сохраняется хоть какой-то авторитет, то лишь благодаря великой княгине Елизавете Федоровне, до да дворецкому. А про Прокопа Свиридовича, служившего коммергенером при Александре-Освободителе, в нашем кругу рассказывают легенды. Один раз в Балканскую кампанию, аккурат во время Третьей плевны, Шальная турецкая граната упала прямо перед государем, который как раз изволил полничать. Прокоп Свиридович, как полагается, стоял рядышком, держал поднос. На подносе чашка, бульон, булочка и салфетка. А тут откуда не возьмись огненный шар. Упал в малую поросшую травой ямку. Шипит, там прыгает, дымом плюется. Сейчас шарахнет. Вся свита вокруг так и замерла. Один только коммергинер не растерялся. Не уронив под носа, сделал два мелких шажка ямки ямке и бульоном на гранату. Фитиль-то и погас. Тут самое примечательное, что его величество, увлеченное закуской, этого маленького происшествия вовсе не заметил. И только удивился, что в поданной чашке так мало бульону. Комиссарову за то, что пистолет цареубийцы Каракозова отвел, было дворянское звание пожаловано. А Прокопу Свиридовичу, как говорят в народе, «кукиш с хреном», потому что никто из свидетелей дежурных генералов и флигеля-адъютантов ничего царю не объяснил. Устыдились, что коммергенер решительнее и смелее их оказался. А сам Прокоп Свидович был не таков, чтобы заслугами хвастать. Но еще большую отвагу этот выдающийся служитель проявил на ином фронте, интимном. Можно сказать, сохранил мир и спокойствие в августейшей семье. Однажды в день ангела императрицы его величество совершило оплошность — Унимая из кармана подарок, кольцо с большим сапфиром в виде сердечка и инициалами государыни, выронил на пол другое, точно такое же, только с инициалами княгини Тверской. «Что это, Сэнди?» — спросила императрица, близоруко прищурившись на покатившийся по ковру маленький кружок и протянула из сумочки лорнет. Государь весь обмер, и не нашелся, что ответить. А Прокоп Свиридович, быстро нагнувшись, поднял кольцо и моментально проглотил. Сначала сглотнул, а потом уж почтительнейше пояснил. — Виноват ваше императорское величество. Это у меня медицинская лепешка от катара выпала. Очень что-то желудком маюсь. Вот какой это был человек. Ему после сам пирогов из живота кольцо вырезал. Именно пример Прокопа свиридовича вдохновил меня, когда в прошлом году, я, смею думать, неплохо выручил Георгия Александровича из почти такой же деликатной коллизии, возникшей с письмом балерины Снежневской. Слава богу, бумага не сапфир, так что обошлось без хирургического вмешательства. Когда я присоединился к почтенному собранию, разговор шел о грядущих торжествах. Дормедонт, явно волнуясь, что и понятно, нечасто ему доводилось говорить в таком обществе. Рассказывал интересное про государя. Фома Аникевич Лука и Емельянович благосклонно слушали. Японец, надувая щеки и пуча своей и глазки, пил чай из блюдца. Мадемуазель учтиво кивала, но по глазам было видно, что мысли ее далеко отсюда. Кажется, я уже упоминал, что при всей выдержанности она не очень-то властна над своим взглядом. Мистер Фрейби уютно пыхтел трубкой и перелистывал страницы книжки. «Характер закаляют», — говорил Дормидон в тот миг, когда я вошел в Лакейскую. Увидел меня, почтительно приподнялся и продолжил. «Сами очень суеверны, но хотят во что бы то ни стало судьбу перебороть. Нарочный приезд в Москву — ныне счастливый день назначили Иова Многострадального, а переезд из загорода в Кремль — на 13-е число, хотя можно бы и раньше. По-моему, зря это. К чему судьбу-то искушать?» Вот вам Иов вчерашний. Сами видите, чем он обернулся. И красноречиво посмотрел в мою сторону, видимо, полагая, неуместным более подробно высказываться по поводу беды, постигшей Зеленый двор. — Что вы на это скажете, Лука Емельянович? — спросил Фома Аникеевич. Дворецкий Кирилл Александрович, человек степенный и обстоятельный, немного подумал и сказал. — Что ж, укрепление воли де монарха — дело неплохое. Гово величеству, не помешало бы иметь характер покрепче. Вы про это так думаете, покачал головой Фома Аникеевич. А по-моему, нехорошо это. Править, как и жить надо налегко и радостно. Судьба таких любит. А кто сам на себя беду накликает, к тому она тучи и валит. А у нас и без того государство не очень-то веселое. А если еще и государя так каркать станет, опять же, и ее величество тоже ведь характером тяжелый и нерадостный. Меня поразило не то, что Фома Аникеевич так свободно рассуждает о его величестве. Это в нашем кругу меж своими заведено и для дела полезно а то, что он ничуть не сторожится чужого человека, японца. Очевидно, в мое отсутствие Фандоринский слуга успел чем-то заслужить особенное доверие Фомы Никеевича. Он человек проницательный, людей видит насквозь и отлично знает, при ком что можно говорить, а что нельзя. По гладкой бесстрастной физиономии азиата было неясно, понимает ли он, о чем идет речь, или же просто надувается чаем». «А что об этом думаете вы, Афанасий Степанович?» Обернулся Фома Аникевич ко мне, и по его вопросительному взгляду я понял, что вопрос задан совсем в ином смысле. «Считаю ли я возможным обсуждать главное, или же предпочту ограничиться беседой на отвлеченный предмет?» «Живем, увидим», — ответил я, садясь и звоня в колокольчик, чтобы Липс налил и мне чаю. В истории бывало, что весьма слабовольные наследники со временем проявляли себя самым достойным образом. Взять хотя бы Александра Благословенного или того же Франца Иосифа. Говорил одно, а думал про другое. Вправе ли я говорить о принятом наверху решении? Японец так или иначе узнает от своего хозяина. Мадемуазели в неведении тоже держать нельзя, это было бы слишком жестоко. Фома Аникеевич и Лука Емельянович могут дать дельный совет... Неловкость создавала только присутствие мистера Фрейби. Почувствовав мой взгляд, британец оторвал глаза от книги и пробручал что-то неразборчивое. I'm aware of the facts. Told me. Трубка закачалась вверх-вниз. «Я все знаю», — перевела мадемуазель на русский, произнося вместо «все» — «все». Батлер снова уткнулся в книгу, давая понять, что на него можно не обращать внимания. «Что ж, значит, и в Англии у господ от дворецких секретов нет» тем лучше. Я коротко рассказал своим товарищам о письме, о зловещем докторе и о решении, принятом на тайном совете. Слушали меня молча. Только когда я сказал о том, что доктор Линд своих пленников живыми не возвращает, мадемуазель, не сдержавшись, ахнула и сжала над столом крепкие кулачки. Чтобы помочь ей справиться с понятным волнением, я сделал небольшое отступление, поведав о чудесной выдержанности, проявленной Георгием Александровичем. Но отклик мадемуазель, как это, впрочем, часто бывало, меня удивил. У Георгия Александровича шестеро сыновей от ее высочества и еще два от маленькой балерины. Если бы доктор Линд похитил единственную дочь его высочества, он вел бы себя совсем не так, сказала она». Я, признаться, был ипотирован и самим суждением, возможно, не лишенным справедливости, потому что любимицей Георгия Александровича в самом деле являлась Ксения Георгиевна.